Издательство АСТ представляет. Арина Обух. Следующая остановка — Пионерская стрит. Рассказы и повести. Текст читают заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Письмиченко и автор Арина Обух. Арина Обух. Следующая остановка — Пионерская стрит. Выхожу из дома и вижу страсть. Она бьет о гранит набережной. Нева забирает себе пристани, исчезают ступеньки, что вели к воде. Нева вспоминает себя. Много лет назад она имела власть захватить весь город. Остались отметины. Вышина воды 7 ноября 1824 года — Уровень воды 23 сентября 1924 года. Смертельная близость. Слово «вода» с заглавной буквы. Это уважение или священный ужас? Это что-то рыбье. Поэт говорил, что мы произошли от Хордовых. Вода, праматерь, первый дом, из которого нас изгнали. Я иду в салон Анны Павловны Шерер. Да, это вечная Анна Павловна, которая устраивает кутёж посреди войны и мира. Подхожу к её двери и прохожу мимо. Там слишком много знакомых лиц. У них взгляды, мысли, позиции и веера из слоновой кости. Сажусь в автобус. У Андрея Битова был такой рассказ, когда лирический герой весь сюжет просто ехал в автобусе и думал «хорошо». Обитаю в квадрате окна, как рыба в аквариуме. Отец Питер смотрит на меня. Спрашиваю, «Ты меня любишь?» Молчит. «Ты и наяву снишься мне, отец Питер. Значит, ты меня любишь». Хотя, конечно, тщательно это скрываешь. Твой сложный характер, сложный климат, сложная архитектура — всё это не о любви. Это о величии, о подвиге, о самопожертвовании. Ты все время ставишь себя в пример. Ты укоряешь своей красотой. Рядом с тобой чувствую себя маленькой, слабой, немощной. Защити, отец Питер. От себя защити тоже. Даже ледяная горка из детства, с которой так весело было скатываться на санках, вдруг оборачивается бомбоубежищем. У тебя сложное прошлое, настоящее и будущее. И ни одно из этих времен не закончилось. Мы переживаем их вместе. Мы знакомы с самого рождения. Я родилась, а ты уже был, ты меня встречал. А помнишь апрель 1995? -го? А я не помню. Ты быстро менялся, словно бы потерял память, но во что бы то ни стало пытался себя вспомнить. Свои имена, людей, традиции, названия улиц и площадей. Или наоборот, ты от кого-то прятался, шифровался, заметал следы, старался быть неузнанным. Ты до сих пор Это делаешь. В пространстве автобуса я не одна. Дама лет 80, видимо, обладая чутким внутренним слухом, присоединяется к нашему диалогу с городом и доверительно сообщает. «Я всю жизнь приезжаю в Петербург в день рождения Эдуарда Хиля». Поймав мой выразительный взгляд, она поясняет. «Он всегда давал концерт в этот день, но вот уже много лет, как он умер, а я всё равно приезжаю». Теперь на Смоленское кладбище. Я просто не могу не приехать. И Петербург я очень люблю. Хотя всю жизнь живу в Москве. Но всегда, знаете, хотелось жить в Петербурге. Конечно, из Москвы. Из Владивостока она бы вряд ли приехала бы. Нет, я неправильно вам сказала. Мне всегда хотелось жить в Ленинграде. Жалко, что Хиль ушёл. Но он, конечно, попал в рай. Поэтому я тоже туда хочу. Умру — попаду в рай и пойду на его концерт. Я всю жизнь коммунисткой атеисткой была, но сейчас даже причащаться стала, да. А подруга моя, Тамара, она вообще. Мы с ней из-за хиля поссорились. Она говорит, «Это дремучая ретро». А я отвечаю, «Сама ты дремучая ретро». Джинсовый костюм напялила и ходит, дитя дефицита. И, простите, что вам рассказываю всё это, но она мужу своему всю жизнь изменяла. Это же грех. Нет, она не кается. Я ей говорю, «Тома, ты попадёшь в ад». А она, «Что, опять в СССР?» Короче, я трубку бросила, меня до сих пор от неё трясёт. Автобус, вступая в беседу, объявляет следующую остановку и в конце переходит на английский. «Next station» из Пионерская стрит. «Зачем он со мной по-английски говорит?» — удивляется дама. «Ну, это для туристов». Я представляю, как сотни туристов садятся в этот автобус, чтобы приехать на Пионерскую стрит и застыть перед памятником в честь 50-летия Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. И чтобы обязательно шёл дождь. И они все открывают зонтики и стоят. На прощании моя новая знакомая сообщает. Меня, кстати, Зоя зовут. И выходит на Пионерской стрит. И вот теперь я знаю, что есть женщина Зоя, которая каждый год 4 сентября будет садиться в поезд Москва-Петербург и ехать на день рождения Эдуарда Хиля. И я, если захочу, смогу встретить её на Смоленском кладбище. Следом мелькает тревожная мысль. А ведь наступит день, когда она не придёт? Проверять не буду, но я это точно почувствую. Нарушится какая-то связь, может быть, даже связь времён. Значит, Тамара попадёт в ад». Новоприставленную примут в комсомол, поступят в институт, на картошку поедет, а по распределению ее отправят учительницей в сельскую школу. Там будут открывать памятник комсомолу и всем коллективам капсулу времени закапывать. Коммунизм будет строить, вечность простоит в очереди за Томиком Пастернака, но так и не сможет его получить. А жить она будет в коммуналке на улице Пионерской. И каждое утро просыпаться под гимн И делать зарядку под кипучую-могучую, в телевизоре будет лицезреть спящего Брежнева, а по радиоприемнику ловить шепот Америки. В кино у каждого героя в руке будет бутылка кефира и повсюду конструктивизм. И, конечно, в аду все будут читать толстые журналы. Только Тамару там не будут публиковать, и ей придется писать ударные статьи в «Красной зоре». А когда на горизонте замаячит 1991 год, картинка замигает, и всё начнётся сначала. Комсомол, картошка, капсула времени. А Зоя попадёт в рай. Её примут в комсомол, на картошку поедет с песнями. Будет выполнять пятилетку в три года, собирать 20 килограммов макулатуры, чтобы получить талон, дающий право купить желанную книгу. На концерте Эдуарда Хиля Зоя встретит Тамару. В общем, ад и рай находятся по одному адресу. Записывайте. Планета Земля, СССР, Брежневский застой, Пионерская стрит. Туда идут три автобуса номер 1, 191 и 227. До встречи!